Энциклопедия. Образование пары. Когда редкие изменения климата вынудили некоторых приматов переселиться с деревьев в высокую траву, им пришлось адаптироваться к новой среде. Они выпрямились и стали прямоходящими, чтобы в этой густой растительности определить приближающуюся опасность или же увидеть добычу. Но когда они встали на две ноги, для них все изменилось. Во-первых, их дети стали появляться на свет раньше, под воздействием гравитации на утробу матери. Рождаясь раньше положенного срока, младенцы, не способные выжить самостоятельно, были вынуждены жить в тесном контакте с матерью, При вертикальном положении тела самки не могли носить потомство на спине, в отличие от подавляющего большинства приматов, перемещающихся на четырех конечностях. Они держали их перед собой, как правило, на руках, тесно прижимая к себе, что было весьма практично для кормления грудью. Неожиданно возникли и другие проблемы. Когда их преследовал хищник, они убегали от него значительно медленнее, потому что были лишены возможности балансировать руками. Если матери, несмотря ни на что, приходилось вступить в схватку с врагом, ударить или схватить палку, она могла только одной рукой, потому что другой держала и защищала ребенка. Таким образом, самки... И детеныши человека, казалось, были обречены. Некоторые из них пришли к выводу, что в одиночку им не выжить, что им нужны телохранители, которые защищали бы их и потомство. Но кто, как не самец, стоявший у истоков рождения ребенка, лучше всего подходил на эту роль. До этого самец Приматов. Покрыв самку, тут же терял интерес как к ней, так и к потомству, поэтому его нужно было как-то убедить остаться. Некоторые самки изобрели новую тактику, состоявшую в стимуляции у самцов сексуального влечения. На деле, введя в плотские утехи элемент игры, Они обнаружили, что могут привязать самца к себе. Как заключились подобные сделки? Эмпирическим путем. За миллионы лет самки, чтобы манипулировать самцами, испробовали целый арсенал моделей поведения. Они освоили походку, внушающую эротические мысли, научились изображать жестами половой акт. Возможно, мочить губы, чтобы они больше блестели, что должно было ассоциироваться с выделением смазки половых органов, ухаживать за телом вплоть до волос на голове. Разработав механизм обольщения, они поняли, что без фантазии, которая позволяла бы подпитывать в самце фрустрацию, Тоже не обойтись. Как удержать его рядом после того, как он удовлетворил свой сексуальный порыв? Оригинальные позы, непрекращающиеся ласки, возбуждение, удовлетворение желания, затем опять возбуждение, самки, не осознавшие своей выгоды, Этих сугестивных игр, будучи не в состоянии найти партнера, становились жертвами хищников, равно как и их потомство. Что до остальных, то вскоре они обнаружили, что у них есть соперницы. Это, по-видимому, заставило их еще больше развивать искусство обольщения и удержания самца за счет сексуальной власти над ним по всей вероятности, именно так стали формироваться пары. Кроме того, это привело к появлению роковых женщин. Как раз благодаря привычке жить парами, человек и смог выжить в процессе эволюции, несмотря на все опасности, обусловленные вертикальным положением его тела. Эдмонд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.